Глава тридцать Иво. Иво панически заглатывал воздух, осознав, что его превратили в чудовище. Руки сами собой сомкнулись вокруг давящего ошейника. Все произошедшее стремительно всплыло в памяти, словно пелена неведения, наконец спала, и он прозрел. Он разорвал на части наемников на подземной парковке. Он слушался до мали, как верная псина. Он едва не проломил Кассии голову, мотая ее, как тряпичную куклу, и не отгрыз ей руку, лишь благодаря наручам фантаса. Ива тошнило. Ком в горле душил вместе с металлической удавкой на шее. Медленно сужающееся кольцо настороженных аниров не пугало. Даже едва привлекало внимание, пока сознание его терзало все пережитое. Воспоминания об агонии вернулись, заставив кожу стремительно покрыться холодным потом. Его задергал свой ошейник, сились от него избавиться. Снять, снять, снять! Снять! Снять! Снять! Он не пес, не анир, не животное на привязи. Его, Ты в порядке? Его. Голос Микеля заставил замереть, но его образ расплывался. Животный ужас. Опять превратиться в анира и растерзать его взял вверх. его беспорядочно задергал ошейник, полностью лишившись привычной способности к хладнокровному анализу ситуации. Он яростно закричал. Металл никак не хотел поддаваться. Чужие руки пытались его удержать, заставить прекратить, но его не мог. Весь мир сузился до маниакального желания снять треклятый ошейник. Его, прекрати!» Резко осадил его другой знакомый голос. Он остановился, по привычке подчинившись Каю. Глаза жгло. Зрение продолжало плыть, как и горизонт, который то и дело раскачивался в сознании его. Он замер на коленях, ощутив руки Кая на своей голове, щеках и шее. Все хорошо. Я здесь. Я сниму, обещаю. Сниму ошейник, хорошо? Голос стал мягче. Он успокаивал, как и прикосновение схватись за меня если надо закрой глаза и просто не дергайся обещаю я его сниму его покорно кивнул руками вслепую он нащупал предплечье кая схватился сжав ткань его одежды пока тот ощупывал его шею и удавку в поисках замка эй кай настороженно позвал никель может потом ошейник а то у нас проблема посерьезней нет сейчас ниры не выглядят дружелюбными «Плевать мне на них, либо сейчас, либо у его крыша поедет!» «Да они нас порвут раньше», — с недоверчивым смешком напомнил Микель. «Тогда вспомни, что мечты с собой не для красоты таскаешь, и займись делом!» Сухо отмахнулся Кай, не прекращая оценивать ошейник. Его протяжно выдохнул. Подобные перепалки он часто слышал между Каем и Элеоном. И несуразность диалога для сложившейся ситуации произвела поразительно успокаивающее воздействие. его обмяк, опустил веки и перестал двигаться, доверяя решение проблемы Каю. В стороне разразилась скупая ругань, звуки взмахов меча. Но его не открыл глаз, положившись на царя металлов. Ошейник потерял вес и начал исчезать. Его тяжело глотнул, поняв, что Кай сделал какую-то часть иллюзорной, чтобы протянуть его сквозь шею. Кай умел проходить сквозь препятствия, однако его не помнил, чтобы он протаскивал нечто инородное сквозь чужое тело, тем более горло. Хотелось отстраниться, но при малейшей ошибке он, скорее всего, умрет, хотя после всего мысль о смерти не была такой уж пугающей. Ошейник с глухим звуком упал. Иво часто задышал, схватившись за истерзанную шею. Кожа местами была содрана, кровоточила и болела от прикосновений, но Иво снова мог дышать полной грудью. Он распахнул глаза и с большей четкостью взглянул на окружающий пейзаж. Горизонт по-прежнему немного плыл, но пелена безумия растворилась. Он чувствовал контроль над собственным разумом. Поддерживая, Кай помог ему подняться на ноги. Что? хрипло начал его, но движение КДК причиняло боль. Он торопливо огляделся. Они в какой-то пустыне. Серый песок немного напоминал земли Фабитора на переправе, только вместо красного неба и огромной черной дыры с ореолом света — сплошная мгла. Бледное зарево распространялось вдоль горизонта, как если бы здешнее светило застряло за несколько мгновений до восхода. Темное серое небо без облаков, звезд и туманностей напоминало пасмурный день в сумерках. Он видел окружающий пейзаж, но тот был практически бесцветным, однотонно темно-серым. «Эй!» — вновь привлек к себе внимание Микель, стремительно отступив от нападавших аниров. Те побаивались царя, но быстро брали числом, тесняя его к Каю с Иво. «Помощь бы не помешала!» «Где мы?» — спросил его когда Кай резко дернул его к Микелю и прикрыл собой. Их окружали со всех сторон, а количество противников множилось. Сумеречные аниры. «Они в их мире?» «Мы в долбанном зеркале!» Первым коротко бросил Никель, очередным взмахом отогнав дернувшуюся тварь. «Нам нужно вернуться!» Появившимся в руке черным копьем Кай указал вправо. В ту сторону под уклоном поднимался холм из песка, а на самой вершине блестело что-то продолговатое. Не так уж и далеко, но бежать вверх по песку будет непросто, а оторваться от аниров и вовсе невозможно только эта фраза слетела с губ Кая, как сверкающее зеркало у них на глазах разлетелось на многочисленные осколки. На лице Кая отразилось удивление. Рот приоткрылся, но слов не последовало. Микель отвлекся на произошедшее и пропустил удар Анира в грудь. Царь рухнул спиной на песок, но чудовище взвизгнуло, получив копьем в живот. Его Кай метнул, но спустя миг оружие снова появилось в его руке, сотканное из иллюзий его помог Микелю подняться и отступить, пока Кай размашистыми движениями раскрутил копье на всю длину древка. Он ранил Аниров, но те мало реагировали на порезы, которые буквально на глазах затягивались. «Проклятие! Как нам теперь вернуться?» спросил Микель у Кая, единственного, кто хоть что-то понимал. Его похолодел, когда Кай ничего не ответил, тщетно отгоняя Аниров. Если он не ответил, значит, не знал. Аниров становилось все больше. Его уже не был уверен, что им вообще удастся вырваться из круга. Он выхватил у Микели кинжал, и все трое встали спиной друг к другу в поисках слабых мест в кольце противников. Чудовища бросились на них разом, намеренные взять числом. Его передернула от осознания, что здешним Анирам не нужны ни их сны, ни их разум. Им нужна плоть. Сумеречные Аниры хотели обрести полноценные тела, завладеть ими. Раньше такую возможность они получали благодаря воинам Каллигу, но вот Аниры здесь в заперти тысячи лет, и представившийся шанс упускать они не хотят. И его продолжало знобить от пережитого шока. Кинжал в руке беспрестанно вибрировал. Удары получались смазанными, не всегда точными. Время от времени ему чудилось, что он не до конца вспомнил, как управлять собственным телом. Один раз его упал, потеряв равновесие при атаке. Дважды его сбили с ног Аниры. Каждый раз ему на выручку приходил Кай, мощными ударами копья, отгоняя тварей и возвращая его на ноги. Сын Бога, Кай, был сильнее всех, кого его знал. Однако сейчас и он начал уставать. На висках выступили капли пота, взгляд метался, движения становились все более медленными, пока количество врагов только росло. Это же кошмары, загнано дыша, вспомнил Микель. Распугай их! своим командным голосом! Кошмары! Иво едва расслышал бормотание Кая. Его взгляд остекленел. Кай пробыл в прострации всего пару мгновений и вновь пришел в себя. Дернув Микеля назад, прежде чем Анир достал его, Кай размашисто взмахнул копьем, вынудив врагов отступить. «Угомонитесь!» — рявкнул он знакомым глубоким приказным тоном. Сколько бы его не анализировал, Не понимал ощущения в этот момент. Словно весь воздух разом устремлялся к Каю, лишая окружающее пространство кислорода, погружая все в безмолвный вакуум на пару секунд. Все они оцепенели, застыли. Но стоило чувству пропасть, как они оттаяли, мотнули лысыми головами и рванули к Каю с удвоенной силой. На них набросились толпой. Раскрытые пасти щелкали. его ударился о песок, ощутив тяжесть на себе трех тел. Микель рухнул рядом, с потоком ругань, воткнул в распахнутую глотку Анира свой меч. Тот заверещал. Его поморщился от резкого звука и вслепую пнул одного Анира, но другой вцепился зубами его в плечо. Он то ли ахнул, то ли закричал. Сам не понял. В ушах звенело. Он разобрал еще несколько попыток кая приказать, но это давало лишь краткую передышку. Здешние Аниры его не слушались, как и кошмары в Санкт-Донаме. «Микель! Сними мой Ахакор!» потребовал Кай, пинком скинув с царя Металла в двух аниров, а после проткнул чудовище, которое не хотело разжимать челюсти на плече Иво. «Что?» — хрипло переспросил Микель, едва поднявшись. «Ахакор, сними его немедленно!» «Будет больно, если делать это разом!» «Ты сейчас шутишь, что ли?» Кай одарил его настолько уничижительным взглядом, что царь Металлов нервно сглотнул. Не только Микеля и Иво успели потрепать, но и у Кая на щеке из глубоких царапин сочилась кровь. Он прихрамывал, левая рука также кровоточила от укусов. «Снимай Ахакор и зажмите уши!» — велел Кай. «Да на кой я вообще о тебе забочусь? Никогда не слушаешь!» — проворчал Микель, воткнув меч в одного из аниров. Он оставил оружие в теле. Ладони зависли над обнаженным предплечьем Кая. Всего пару мгновений, и весь металл из татуировки рванул из-под кожи. Мелкие частицы разорвали плоть, оставив теперь уже окровавленный рисунок, словно кто-то срезал кожу Кая узором. Сын гипноса, несмотря на выдержку, ахнул и побледнел от боли, но почти сразу стиснул зубы, беря себя в руки. «Проклятие!» — пробормотал шокированный Микель. «В тебе металла в два раза больше установленной нормы. Зачем?» Кай не успел ответить. Его гул стремительно завибрировал и рванул в стороны незримой волной, опрокинув Иво, Микеля и всех аниров на спины. Иво раньше не знал, как ощущается гул Кая без Ахакора. Он его никогда не чувствовал, но такого удара точно не ожидал. Однако первая волна была началом. Иво попытался встать, но не смог, придавленный невидимым весом. Земля под ним мелко задрожала. Тысячи песчинок подпрыгивали в такт вибрации. Ни его ни Микель, ни кто-либо из аниров не мог подняться. Лишь Кай, тяжело дыша, подавил болезненную гримасу и выпрямился. Он вскинул руку без охакора, сжал пальцы в кулак и не без усилий потянул что-то на себя. Ива вжался спиной в песок с неподдельным ужасом, глядя, как серое небо разрывает на части, как под чудовищным давлением оно прогибается, натягивается и расходится в стороны, краснея на глазах. Им навстречу стремительно приближалась черная дыра. Ива задохнулся от ожидания столкновения с неизбежным. Не было ни единой мысли о гибели. Сознание опустело, завораженное нереальностью происходящего. С маленькой точки черная дыра стремительно увеличивалась несясь на них с чудовищной скоростью иво цеплялся пальцами за песок словно это могло уберечь от столкновения земля дрожала под давлением в ушах стоял непрекращающийся гул порыв ветра ударил в лицо когда образ черной дыры с ореолом движущегося света заполонил треть неба и замер у горизонта все песчинки опали прекратив подскакивать стало зловеще тихо изменившийся пейзаж напомнил земли Фабитора, земли Кая. «Теперь это моя территория!» Командный голос распространился, заполонив все пространство. Лишь отдаленно он напоминал привычный тон Кая, став тяжелее, громче, более беспрекословным. Это был голос сына Бога, а ему вторили вопли аниров. Только те не скалились и не угрожали а вопили от ужаса. Некоторые пытались разбежаться, разбрасывая собратьев. Другие сталкивались друг с другом, третьи надеялись спрятаться под песком, роя свои могилы. Они визжали, пока их собратья били себя же, расцарапывая собственную голову, словно нечто терзало их изнутри. Сперва Ива казалось, что в эпицентре поднявшегося хаоса он остался в своем рассудке, но сердце в груди решило иначе. Оно стремительно ускорило ритм, сотрясая все тело. Кожа покрылась холодным потом, руки и ноги ослабли, лишая возможности подняться. Телом он испытывал всепоглощающий ужас, но разум оставался в блаженном неведении причин. Его тряхнула судорога. За ней вторая, сильнее. Микель рядом хоть и приподнялся, но рухнул на колени. Невидящим, ошалевшим взглядом он смотрел вперед, а затем с истеричной торопливостью принялся рыть песок, будто намеревался спрятаться вместе с анирами. Он остервенело копал руками, будучи на четвереньках, позабыв, что он не животное. «Иво!» Мощный удар по щеке прекратил бесконтрольные спазмы. Кай навис сверху. «Приди в себя!» Тот заморгал, а не менее в теле спало. Судороги утихли от прикосновения Кая, а сердце, нехотя, но немного сбавило темп. В груди ныло, словно он потянул каждую мышцу. «Иво!» — хрипло позвал Кай. «Помоги! Скажи этому идиоту прекратить жрать песок!» Ива приподнялся и проследил за кивком в сторону. Микель уже не просто рыл себе могилу, он действительно с ужасом на лице глотал песок, поднося горсти ко рту. Иво торопливо подполз к нему и ударил Микеля по спине. Царь закашлялся, едва не рухнув лицом вперед. «Что ты делаешь?» прикрикнул на него Иво, еще дважды врезав по спине, пока во взгляд не вернулась хоть капля осознанности. Микеля несколько раз стошнило песком, слюной и желчью, когда он осознал все произошедшее. Иво остался его поддержать, не уверенный, что у того вновь крыша не поедет. «Какого хрена?» Побледневшими губами пролепетал Микель, соловело рассматривая изменившийся пейзаж. Они в основном разбежались или попрятались в волнистых дюнах. «Свет!» — сквозь мелкие и гладкие воздуха пояснил Кай. «Они не переносят. Даже малое проявление света. Нам нужно уходить, найти новый путь. Долго я такую иллюзию не продержу». Его снова оглядел преобразившуюся местность. Восхищение быстро сменилось тревогой, когда он заметил руки Кая. Помимо ран от бывшего Ахакора, его кожа стремительно чернела. Пальцы и предплечья темнели, вены, наоборот, светились оранжевым, будто вместо крови по жилам текло пламя. Его руки начали напоминать тлеющие угли. «Что за хрень с тобой происходит?» Первым вернул себе дар речи Микель, заметив то же самое. Кай осмотрел собственные ладони, потер друг от друга, словно это грязь, и ее можно было стереть, но ничего не изменилось. «Сила!» Ее слишком много для моего тела. Кровь дома кошмаров и способности Фабитора, — пояснил Кай. Он старался нацепить привычную маску хладнокровного спокойствия, но Иво слишком хорошо его знал, чтобы не увидеть страх. Кай боялся содеянного и последствий. В какой-то момент сила выросла настолько, что начала разрушать мое тело, и Ахакор — единственное, что сдерживало хоть какую-то часть. Я практически это не контролирую, поэтому у тебя, Микель, были кошмары. Царь побледнел на глазах. Я увидел историю из прошлого. Мой друг погиб. Почему-то я пытался оказаться на его месте. Хрипло признался Микель. Его не понял, причем здесь песок и зачем он его ел, но не стал ворошить воспоминания, воспрашивая подробности. «Скоро галлюцинации начнутся у меня самого». «Но я ничего не видел», — возразил Иво. «Только тело реагировало странно». «Вероятно, глаз Грай защищает тебя от галлюцинаций, но тело ведет себя так, будто ты их видишь. Если у меня или Микеля вновь начнутся проблемы, ты должен будешь привести нас в чувство до того, как мы убьем друг друга или сами себя». Пандея. Вернувшись на переправу, Кассия кропотливо разложила перед собой осколки, собрав зеркало, словно пазл, и все равно некоторые куски оказались полностью уничтожены, включая главную часть с ихором Фантаса. Пандая сначала помогала подбирать и размещать осколки, но в итоге продолжила следить на безопасном расстоянии. Кассия напоминала безмолвную тень себя. Бомбу, готовую взорваться в любой момент. Она молчала почти все время, не сменила перепачканную одежду и не смыла кровь. Разве что позволила Гелиону обработать раны, и то лишь после требования Весты. Взгляд Пандей невольно дернулся к Келестину. Юноша сидел живой и невредимый и с не меньшей тревогой следил за сестрой, пока она игнорировала или не замечала его присутствие. Они связали Домали, собрали осколки и поспешили обратно на переправу. У прохода их встретил Тион, и ему, как доверенному лицу, пришлось рассказать про исчезновение Микеля, чтобы он хоть ненадолго скрыл пропажу царя целого клана. Возможно, у них получится держать в секрете его отсутствие день-два, но что делать после? Кто возглавит клан, если они не сумеют их вернуть? Пандея тряхнула головой, приказывая себе забыть эту мысль. Они всё исправят. В конце концов, к ним едет гипноз, которому Веста недавно позвонила, выйдя в Санкт-Данам. По ее заверениям, он прибудет в ближайший час. Пандея опять взглянула на Келестина, до сих пор не понимая, что ощутила, узнав правду. Его не было на встрече. Веста привела созданную иллюзию. Пандеи что-то объяснили про браслет на руке погибшей копии, что украшение было с переправы и каким-то образом помогало держать иллюзию увереннее. Рассказали, что Веста встрече всегда была под чтобы сохранять реалистичность копии. Но у Пандеи в голове все перемешалось. Кассия его не убивала и даже не собиралась. Это главное, что Пандея осознала. Я пристрелила твоего друга дважды. На Келестине же нет и царапины. Ты только лаешь, но не кусаешь. Разрешаю оставить братишку себе. Дамали оказалась права относительно Кассии. Ее сердце мягче, чем она хочет показать. Однако Дея ошиблась в бывшей подруге. Та проявила несвойственную жестокость и лгала сама себе в том, что ей безразлична судьба брата. «Мне сказали, что мы с тобой схожи. Видать, действительно похожи, лживая ты дрянь». Кассия обыграла Домали, спровоцировала, демонстративно убив Келестина. Встретив юношу живым и невредимым по возвращении на переправу, Дэя ощутила сильное облегчение. За то, что он не стал жертвой разборок, за Кассию, что она не взяла на себя такой грех — и Задомали, брат которой остался жив. Вытирая руки полотенцем, Гелион вышел из кухни. На его лице в очередной раз отразилась раздраженно сочувственная гримаса при взгляде на Кассию, которая продолжала отказываться от большей части его медицинской поддержки. Потом посмотрел на Пандею, но та мотнула головой раньше, чем он успел что-либо сказать. В ответ он, понимающе кивнул и ушел. Гелион оценил травмы Дамали, позвал помощников и провел операцию, чтобы зашить все пулевые ранения. По его словам, состояние не опасное, и все же ее необходимо перевести в клинику. Кассия отказалась, исчерпав свою доброту на том, что оставила ее в живых. Пандея была благодарна им обоим, прекрасно понимая, что Дамали заслужила пулю в лоб, Саму Дею разрывало от желания прибить ту собственными руками, но с другой стороны Пандея не могла промолчать и не попросить у Кассии сохранить жизнь Домали. Она просила, даже позорно умоляла, сама себя ненавидя, когда Кассия пару раз порывалась все-таки бросить сестру медленно подыхать от потери крови. Просила не только Дея, но и Келестин. Тот буквально не отлипал от Касси. Цеплялся за ее одежду, хватал за руки. Стоило появиться пистолету. Не успокоился, даже когда кассия обругала его и ткнула дулом в лоб. Он не успокоился, а она не выстрелила. Но безжалостный пинок Келестин все таки получил. «Отец здесь!» — предупредила Веста, зайдя в комнату. «Откуда ты знаешь?» — спросила Пандея. Веста дом не покидала. «Я чувствую». Пандея замерла на пару мгновений с раскрытым ртом. Ответ был исчерпывающий. Да и буквально через еще несколько секунд входная дверь с грохотом распахнулась. «А ну, повторите, что за херня произошла?» Сходу потребовал гипноз. Он выглядел как самый обычный запыхавшийся человек — который пробежал не один километр и успел напридумывать с десяток негативных сценариев. Гримаса на лице менялась от шока до гнева и ужаса сама собой, пока взгляд перемещался от одного к другому. «Где мой сын?» «Пап!» — позвала Веста, и ее голос впервые дрогнул, надломился. Ей больше не нужно было держаться перед родителем. «Пап, помоги!» Ее затрясло, глаза заблестели. Гипнус оказался рядом с дочерью, обнял, позволив спрятать слезы у него на плече. Его собственное выражение лица стало испуганным. Кас. Кассия дернулась и обернулась. Кас, что у тебя с головой? Половина белых волос слиплись от засохшей крови. Анир приложил околонну с безжизненным равнодушием ответила она. «Помоги нам. Моя стерва-сестра открыла зеркало в мир сумеречных аниров при помощи осколка из раны Пандеи. Якобы в том куске был и хор Фантаса. Но моя кровь не работает. У меня ведь его силы. Я пыталась. Ничего не работает». Голос оборвался от хрипоты, Но Кассия для демонстрации снова разрезала себе палец. Если первые разы заставляли ее морщиться, то теперь она даже не моргнула. Своей кровью она смазала осколки по швам и положила ладони на зеркало. На ее предплечьях появились наручи. Из-под ладоней тусклый свет охватил осколки, и те начали соединяться, сливаться в единую неповрежденную поверхность. Всего три удара сердца и перед ними было цельное, без единого пятна и царапины зеркало, отражающее изнеможденное лицо Касси и окружающие предметы. Но раздался знакомый треск, и зеркало стало трескаться, разваливаясь на глазах. Все, кроме гипноза, никак не отреагировали на произошедшее. Тринадцать раз Кассия пыталась повторить это, и все тринадцать раз — Зеркало разваливалось, словно однажды разбитое не могло быть восстановлено. Повисла тишина. Все ждали вердикта Гипнуса, но тот, к ужасу, выглядел растерянным. Взгляд беспрерывно блуждал от вновь развалившегося зеркала к окровавленным рукам Касси и ее лицу, будто он пытался что-то просчитать в голове, но никак не выходило. «В тебе нет нужного и хора», Потому что ты не родная мне по крови, напомнил он. Где Камаэль? Он, Микель и Иво застряли в сумеречном мире, сдавленно призналась Веста. Гипнус побледнел как полотно. Пандея невольно встала, ощутив неладное. Как давно они там? Часа три. Гипнус сдавленно вздохнул. Единственное, что играет нам на руку, — это время. В сумеречном мире оно движется медленнее. Возможно, там прошло не более десяти-пятнадцати минут. Но нам необходимо вытащить их как можно скорее. Значит, ты думаешь, что они в порядке? Голос Кассии дрогнул. Она выглядела уязвимой, с мольбой уставившись на гипнуса. Да, но только пока. «Нам нужно открыть для них путь домой, и чем скорее, тем лучше». «Думаешь, он сделает это?» Вмешалась Веста, заметно нервничая, из-за чего сердце Пандеи забилось тревожнее. «Уверен». «О чем вы?» — уточнила Кассия. «О Камаэле. В сумеречном мире Аниры едва ли будут его слушаться». А там их не меньше тысячи, беспрекрас заявил гипнос. Чтобы отбиться от такого количества, он снимет Ахакор. Пандея повторила недоуменный наклон головы Кассии. Кажется, только гипнус и Веста понимали смысл. Кас, мы знаем про расщелину, вкрадчиво произнес гипнос. Он подошел ближе и, отыскав платок, взял ее за руку и зажал кровоточащие порезы. Кассия даже не вздрогнула, не сводя глаз с лица гипнуса. Пандея бросилась к оставленной неподалеку аптечке, чтобы помочь. Камаэль объяснил, что это все его вина. Правда, сумел признать лишь спустя два года. Он наверняка тебе не сказал, потому что отказался принимать мои доводы. Но произошедшее не его вина, это обстоятельства. В его крови слишком много кошмаров. Дом и сила Фабитора. Слишком много даже для полубога. Кассия, не моргая, смотрела на гипнуса. Очевидно, она не понимала. Д. забрала руку Кассии и приложила антисептик к порезам. Должно было щипать — Но она и бровью не повела, словно вовсе не чувствовала тела, не отняла свою руку и, кажется, вообще не замечала Дэю и ее прикосновения. Мы сделали Камаэлю Ахакор очень давно, сперва ради скрытия его личности, но после твоего рождения, трагедии на переправе и всех смертей, его способности обратились против него. У сына начались изводящие кошмары. Тогда мы усилили Камаэлю Ахакор в первый раз, и это помогло. Но позднее выяснили, что его способности с возрастом лишь усиливаются, и ради его же безопасности Ахакор ему снимать нельзя. Затем произошла расщелина, и ты пострадала. В общей сложности его татуировку пришлось усилить металлом трижды, чтобы собственная мощь не разрушала его организм. То есть, не разрушала его организм. Если снимет ахакор, то его тело перестанет выдерживать кошмары. У него начнутся галлюцинации. И сила начнет выжигать его изнутри. А без поддержки Камаэля... Аниры разорвут и его, и Микеля на части. Кассия перевела шокированный взгляд на Весту. Пандея невольно повторила, надеясь, что все не настолько плохо, как звучит, но дочь гипнуса скованно кивнула. Сколько у него времени без Ахакора? Глухо уточнила Кассия. Часов пятнадцать. Если время в том мире движется медленнее, то у нас здесь есть пара дней. Но чем быстрее мы их вернем, тем лучше. Что нужно делать? Ты соберешь зеркало, но сперва нам нужен кусок с ихором Фантаса. У нас его нет, испуганно напомнила Кассия. Осколки зеркала есть где-то на переправе, в землях Фабитора. — подсказал гипноз, и хотя бы его решительный настрой удерживал от полного отчаяния. Пандея вздрогнула, когда бог безмолвного сна повернулся к ней. «Ты уже однажды нашла один. Значит, найдешь и второй». Пандея тяжело сглотнула под всеобщим вниманием. «Но я никогда не находила осколок. По крайней мере, не сама». Меня кто-то спас. И думаю, что это он. Он всунул мне осколок в рану. Не представляю, зачем, и...» Гипноз не менялся в лице. Взгляд разве что стал мрачнее, а губы сжались в тонкую линию. Пандея не договорила, поняв, что выбора у нее не было. Она должна найти осколок.